Глава десятая. Головной трафик. Еда, рвота и курение. Головоротый. Для тех, кто настаивает на том, что мы всего лишь животные, как делал и я сам лет в 15 рассмотрение процесса питания и его обратной стороны дефекации лишь подтверждает их мнение, по крайней мере, на первый взгляд. Усядьтесь поудобнее в кафе и понаблюдайте за незнакомцами, наполняющими рты пищей. До чего же это выглядит смешно и примитивно? Через какую-то дырку голову набивают органическими составляющими органической же жизни. В свое время все это выйдет с другого конца, освобождая место для следующей порции. Совсем как у червяков. Оглянитесь, и повсюду вы увидите детей и взрослых, школьников и учителей, с умиротворением двигающих челюстями, облизывающих губы, словно собаки, вылизывающие миску из-под чапи, с помощью языка, передвигающих пищу по ротовой полости и вычищающих ее из тех мест, где она застряла, ковыряющих в зубах, обтирающих руки, и общность действий столь разных людей только подчеркнет примитивную природу этого процесса. Никаких тренировок или специальных знаний для еды не требуется. Хватит обязательного пакета умений. Кажется, что процесс принятия пищи цивилизация так и не цивилизовала. По крайней мере, не смогла изменить его сущность. Ричард Доукинс, сделавший теорию эволюции ключом к пониманию человека, утверждает, что мы находимся в ловушке наших индивидуальных генов и замечает, что ошибкой будет прикладывать наивную дарвиновскую интерпретацию к процессам, осуществляемым нами на ежедневной основе. Мы же, в конце концов, полностью окружены артефактами нашей собственной цивилизации. Среда, в которой мы живем, имеет совсем немного общего с той, для которой нас изначально отбирали». Доукинс, правда, добавляет, что мы все же можем по-дарвиновски интерпретировать такие явления, как голод и сексуальные инстинкты, но для большей части интересующих нас вопросов придется подменять одно понятие другим. Это кажется верным, когда мы окидываем взглядом и обдумываем метаморфозы способов, которыми организмы добывают себе необходимое пропитание для жизни и поддержание порядка во Вселенной, движущейся в полном хаосе термодинамического равновесия. Жизнь растений есть, по замечанию Одена, одно непрерывное питание». Немногим более изощрены те организмы, которые ради крупиц пищи фильтруют воду или воздух. Еще сложнее земляной червь. Он затягивает к себе в нору остатки растений и засасывает пищу через глотку. Далее идут травоядные, собиратели. Те слоняются в поисках пищи, на которую они натыкаются, либо за которой тянутся. Еда движет восприятием. А потом уже плотоядные, хищники – У их пищи имеются свои планы, в которые не входят стать пищей для других, так что охотникам приходится развивать силу, скорость и прочие ноу-хау, включая умение сотрудничать, чтобы наполнить собственные желудки. После таких изменений от абсорбирующих, всасывающих и фильтрующих к тянущимся, кусающим и жующим, а затем их собирателям и охотникам, Последующие трансформации в питании человека кажутся незначительными, но это не так. Чем внимательнее мы на них посмотрим, тем шире становится разрыв между способами, которыми человек и животные обходятся с пищей. Это видно даже из наблюдений за происходящим в кафе. Еда, во-первых, приготовлена, неважно, насколько хорошо или плохо, или, проще говоря, обработана. Кулинарная революция предшествовала сельскохозяйственной. Люди стали готовить реже, чем выращивать или приручать. Антрополог-структуралист Клод Леви-Стросс назвал разницу между сырой и приготовленной пищей основополагающим признаком человечества – прочувствованным, осознанным и углубленным символическим различием между природой и культурой. Символизация была позднее усложнена в способах приема пищи, имеющих непростую грамматическую структуру. Эта структура отражает принципы, согласно которым одни блюда могут сочетаться с другими, и порядок, в котором их следует есть. Последовательность из супа, мяса, нескольких овощей, рулета с джемом из заварного крема – это совершенная... «Произведение английской кулинарии». Совсем не так обстоит дело с псом, привязанным во дворе кафе, который будет есть доставшуюся ему пищу в любом порядке. Его питание – это лишь случайная серия заполнения рта. А ведь у нас к тому же есть технологии, рецепты, утварь, упаковка, и они стоят за каждым банальным приемом пищи. Во-вторых, принятие пищи привязано к определенному времени суток. В кафе многолюдно, потому что сейчас время ланча. У животных, если принятие пищи вообще прерывается, и это не постоянные деятельности или бездействие то происходит оно, когда аппетит встречает что-либо подходящее. Человеческая еда регулируется компанией и наличием совместного времени, а не только голодом конкретного индивида. Последовательное питание во многом организует весь день. Жесткий распорядок для младенца – структурирован как завтрак, обед, полдник и так далее целые сутки напролет. Во многих культурах важные ежегодные вехой становились пиршества. Более того, время приема пищи служило маркером социального неравенства. В прошлом высшее общество завтракало поздно, в 10 утра, что подтверждало статус праздных аристократов, отделяя их таким образом от более низких прослоек населения, принимавших пищу очень рано, отправляясь на работу». Во Франции день традиционно вращается вокруг продолжительного обеда и послеобеденной сиесты. Даже скорость приема пищи – это вопрос культуры. Инстинктивное быстрое поглощение еды привело к появлению медленных трапез, служащих подтверждением социальной и даже духовной ценности еды, совместного принятия пищи, обмена вкусовыми предпочтениями. Все это символически пробуждает мир от иступленного механизма безрадостного поглощения. И в-третьих, прием пищи, безусловно, мероприятие общественное. Общение может быть даже важнее самой еды. В кафе полно людей, которые встретились, чтобы поесть вместе. Или использовали прием пищи как предлог встретиться и пообщаться по другому поводу. Посплетничать, поболтать, пофлиртовать, поддержать свои дружеские отношения, провести время и так далее. Дарвинистам хотелось бы уменьшить необыкновенно сложную в социальном отношении роль еды. «Шимпанзе достает банан и протягивает его другой обезьяне. Это пищевое поведение. Я приглашаю вас отобедать со мной, потому что вы мне нравитесь. Это тоже пищевое поведение. Вы, осознавая, что я только что сделал вам большое одолжение и желая мне понравиться, лицемерно заявляете, что сыты, уже после первого блюда отказываясь от пудинга. Это тоже пищевое поведение». Но различие между двумя способами пищевого поведения куда важнее, чем сходство, предполагаемое общим названием. Совместный прием пищи – это, к тому же, отправная точка практически бесконечной цепи, напоминающая нам в четвертых о милях, пройденных на пути к этому столу. Расстояние от руки, впервые дотронувшейся до фрукта, и головы его поглощающей, может… исчисляться тысячами миль. Продукты, оказавшиеся в желудках, наполняемых в этом кафе, были присланы из Китая, Бразилии и Южной Африки. Тут расстояние во много раз больше, чем между рукой и ртом. Приборы, которыми они съедены, также прибыли на этот стол после долгого путешествия из стран, где производство намного дешевле благодаря низким зарплатам. Ну и, конечно, собравшиеся за столом должны были бы как-то достичь этого места в результате тысяч крохотных действий, предпринятых для совершения того, что называется путешествием. Как только пища съедена и выписан счет, появляются новые пищевые мили, те, которые нужно пройти, чтобы заплатить за обед – Как сказал Маркс, мы отличаемся от животных тем, что сами производим средства, поддерживающие наше существование, а вещи, удовлетворяющие наши нужды, превращены в удобство. Все эти путешествия до, после и в процессе, все путешествия в нашей подготовке к работе, все они отслеживаются в деньгах, которые покидают наши руки в момент оплаты счета. В этом смысле разница между процессом питания у животных и человека практически приравнивается к разнице между природой и культурой. Общение очень ритуализировано в самых разных отношениях. Неудивительно, что самый первичный ритуал, связанный с утолением голода, служил для контакта с иным миром и духами, управляющими жизнями людей, и состоял в поедании друг друга или богов друг друга. Причастие – удивительный атовизм, вызывающий улыбку. У святого Стефана подают тело Христова с кровью и кровь Христову и так далее. Ритуалы отражены не только в последовательности блюд, но и в манерах, которые в целом, можно сказать, произвольны и необсуждаемы. Столовый этикет начинается с самого стола, который следует правильно убрать и накрыть, а затем – проявляется в расположении предметов, действующих между ртом и рукою, что делает процесс набивания рта пищи менее примитивным. Умение пользоваться столовыми приборами и знание того, какой вилкой что есть, в некоторых кругах до сих пор являются важнейшими знаками социального различия. Локти на столе – макание не тех продуктов в не те жидкости, разговоры с набитым ртом – все это также выдает плохое знание манер или, хуже того, плохое воспитание, недостаток, сочетающий в себе наследственные и образовательные пробелы. Некоторые нарушения могут быть достаточно изощренными. К примеру, сказать «бон аппетит» перед едой где-нибудь в гостях во Франции или размахивать в воздухе вилкой с куском мяса на ней – с целью выделить свое философское утверждение, сделать его убедительнее. Столы и скатерти – Прекрасного льна, наверное, свадебный подарок или сувенир из поездки, столовые приборы, измеряющие социальный статус, подставки для посуды, особенно в загородных домах, салфетки, сложенные в определенной манере, показывают, насколько центр обычный столовой превращен в густую сеть знаков биографических, социальных, географических, исторических, каждый из которых начинает свою собственную бесконечную цепочку других знаков. Подумайте о предпочтении в использовании слова «салфетка» вместо «сервет» и особой манере держать чайную чашку, чтобы мизинец был отставлен от фарфора, которые в первую очередь являются знаками определенного социального класса. Во вторую этот класс разоблачают или осмеивают – А в третью служит нам своеобразным напоминанием о времени, когда эти социальные различия играли важную роль и широко обсуждались. Вот какие пропасти мы, люди, запихнули между рукою и ртом. И как же тяжело в результате приходится бедным психоэволюционистам и прочим, старающимся свести человечество к одной только биологии. Тем не менее, процесс питания не в силах полностью отделаться от своих примитивных корней, несмотря на то, что пищей теперь помещается с сфинктер, намазанной губной помадой, определенная маркой испытаний на животных не проводится, прямо под очками в дизайнерской оправе. Женщины, с трудом пытающиеся понять непростой сонет – который вполне, может быть, нужно как следует освоить, дабы сдать очередной экзамен на пути к карьере преподавателя, а корни ее волос покрашены в соответствии с последней модной революцией против условностей. А этот ребенок, засовывающий сосиску в рот в акте обратной дефикации, подтверждает слова Самуэля Беккета, что рот — это анус лица. Это напоминает мне, как в фильме «Призрак свободы» Луис Бунюэль меняет местами питание и дефекацию. Люди сидят на горшках за столом, самодовольно беседуют и время от времени просит извинить их и выходит в туалет поесть. Нас неизменно тошнит, если кто-нибудь поперхнется хлебной крошкой и выплюнет комок пережеванной пищи. А зрелище среднестатистического обедующего, болтающего и жующего с открытым ртом, так что перед нами открывается полная панорама его ротовой полости, отвращает нас не столько потому, что речь и картошка ничей рот украсить не могут, говорение ведь по сравнению с жеванием процесс второстепенный, а потому что напоминает нам то, чем процесс поглощения еды в действительности является». На самом деле, антиобщественный акт доходчивого рассказа с набитым ртом заслуживает определенной похвалы. В конце концов, пища сильно ухудшает акустику ротовой полости, заставляя дышать иначе, так что приходится переводить дыхание, чтобы еда не попала в легкие, и одновременно работать лицевыми мышцами, обеспечивая речь и жевание. Это должно было бы, вылиться в появление абсолютно непонятного диалекта, но так не происходит. Удовольствие от разговора с личностями, общающимися с забитыми чем тортами и головами, мы, может, и не получаем, однако вполне понимаем их. В итоге все-таки открытие наших ртов с тем, чтобы положить туда пищу или выпить, выглядит до смешного недостойным использованием нашей головы, такой во многих других аспектах, продвинутой. Что-то есть устаревшее в том, чтобы пользоваться этой восхитительной структурой для тех же целей, что преследуют шимпанзе, воробьи и черви. Но это запутанный вопрос. Лет десять тому назад Роберт Нозик, достаточно известный философ, опубликовал книгу, восхваляющую обычные процессы жизнедеятельности. Он остановил свое внимание на таинственности повседневных функций тела, одна из которых «питание». Нозик был потрясён тем, что мы открываем отверстие в нашей голове и набиваем его материей. Неразделяющая его восторга рецензентка была жестока. «А королевскому обществу он это сообщил? И почему же нет?» — спросила она с сарказмом. «Ее можно понять. Порой ненаучное философствование, незащищенное физиологическими деталями, сводится к ахам и охам». Рвота. Теория и практика. Против ахов и охов, как и против любых других эксцентричных и философских взглядов на собственное тело, есть одно отличное средство – рвота. Немногие процессы также все поглощающие. Оргазм, звуки симфонии или приказ командира столько внимания к себе не привлекают – А тут тело нас полностью захватывает. Есть какая-то беспомощность в человеке, проходящем все стадии, начиная с легкого недомогания, сперва усиливающаяся, тошнота в купе с потом, бледностью и обильным слюноотделением в качестве предвестника бури, затем рвотные позывы и приступы, а потом уже буйная и всепоглощающая кульминация». Если катастрофа кажется неизбежной, обычно есть минута две на подготовку, время раздеться, склониться над бачком унитаза, пару раз глубоко вдохнуть, словно спекулянт, запасающийся на будущее дефицитным кислородом, потому что неизвестно, когда в следующий раз получится спокойно вздохнуть, без страха поперхнуться блевотой. Есть в рвоте какой-то ужас. Это нервное напоминание о том, что мы заключены в своем теле с его собственным распорядком, в котором дыхание может не быть распланировано. Становится еще хуже, когда нежные мембраны носоглотки обжигает полупереваренная масса, приправленная соляной кислотой. Ожидание конца приступа превратилось в архетип, сопровождающий любые болезни. Механизм этого почти смешного в примитивности своей процесса совсем не так прост – Тошнота вызывается снижением активности желудка, повышением давления в малом кишечнике и небольшими волнами обратной перистальтики в верхнем отделе малого кишечника, первые капли дождя перед настоящим штормом. Потом начинается сухая рвота, спазматические дыхательные движения через перекрытые дыхательные пути. В это время нижняя часть желудка активизируется и снимает напряжение с верхней, и таким образом отправляет свое содержимое туда, откуда ему проще всего будет покинуть тело, во внешний мир, к отвращению, ужасу и огорчению окружающих. И тут бессмысленная борьба подходит к завершению, и начинается сама рвота. Вот что следовало бы предпринимать, не будь рвота процессом непроизвольным. Глубоко вдохните, перекройте голосовую щель, перекрывающую дыхательные пути, и откройте... Глоточный сфинктер – там, где начинается пищевод. Приподнимите заднее небо, чтобы остановить блевоту от попадания в нос. Резко опустите диафрагму, чтобы создать отрицательное давление в груди, дабы пищевод, его сфинктер и желудок широко открылись. В то же время напрягите мышцы брюшной полости, чтобы сжать содержимое желудка, которое выстрелит из пищевода в рот – в потревоженный, занятый и поглощенный рвотой мир. Рвота срежиссирована мозгом. В стволе мозга, маленьком стебельке, соединяющем полушарие с позвоночником, есть два рвотных центра – нервные и гормональные. Эти центры получают жалобы от желудочно-кишечного тракта и прочих кишок через автономные нервы, сообщающие о той или иной неполадке, вроде переполнения желудка, которые, как мы знаем по собственному ежедневному опыту, вполне способны привести к рвоте. Они же отвечают на определенные психологические стимулы, такие как страх, неприятные запахи и тошнотворные зрелища, на нарушение равновесия и баланса, как при морской болезни, на повреждение головного мозга. Хеморецепторная зона дуги рвотного рефлекса, наоборот, реагирует на рвотные средства и различные метаболические нарушения. Причин для рвоты множество. Испорченная или чрезмерная пища и или алкоголь, неподходящие таблетки, заболевания пищеварительного тракта – вот самые очевидные из них. Но и сердечный приступ, отказ почки, болезни печени и целый ряд проблем обмена веществ и эндокринологических нарушений тоже могут привести к рвоте. Сознательно вызываемые рвоте анарексиков и больных булимией посвящено огромное количество работ по медицине, социологии, психологии, поп-психологии, поп-социологии и просто жизнеописательных статей. Рвота психологического происхождения может поставить докторов в тупик. Бывает, что некоторых людей тошнит друг от друга – и неразрешенные проблемы с родителями или супругами могут закончиться хронической рвотой. Чаще такое происходит у женщин, чем у мужчин. «Меня от тебя тошнит» — это не просто метафора, хотя, конечно, рвота — неиссякаемый источник метафор для всех видов и форм отвратительного. Попросить рвотный пакетик, когда мы вынуждены слушать целый поток сентиментальной или неискренней чепухи, Это действие, ставящее нас далеко от рвотных центров стволового мозга и хеморецепторной зоны дуги рвотного рефлекса в желудочке головного мозга. Люди даже рвоту могут сделать пищей для размышления. Та же самая рвота – неисчерпаемый повод для шуток. Прежде всего, это то, чего все мы боимся. Помню, когда я был маленьким, мне проходило и ночи, чтобы я не боялся задохнуться во сне от собственной блевоты. Более того, нет зрелища, более противоречащего нормальному положению вещей, чем вид человека, представляющего собой только охваченное конвульсиями тела с головой превратившейся в сточную трубу, из которой выделяются вонючие остатки полупереваренной пищи. Часть смешного в рвоте касается терминов, которыми она описывается – «тошниловка», «блевотина», Согласно определенному сайту, существует около 400 синонимов, описывающих этот процесс. Одна из самых знаменитых шуток про рвоту касается сэра Лесса Паттерсона, австралийского атташе по культуре, при дворе сент- джеймса в исполнении Барри Хэмфри. Сэр Лесс, перебрав необлагаемого налогом алкоголя, переправляется через бушующий ла -Манш. Он обрабатывает. обильно блеванул на какую-то леди, державшую на коленях собачку. Сконфуженно помогая ей очиститься и наткнувшись при этом на почти утонувшую в роте собачонку, он вслух произнес «Ну и ну! А как тебя съел, даже не помню». «Курение. Мы много чего странного делаем с нашими головами, но курение, наверное, все-таки самое странное из всего». Сейчас, когда оно, по крайней мере, в Великобритании исчезает из публичных мест, эта странность становится более явной. Американский комик Боб Ньюхарт прекрасно уловил ее в скетче, где курение предстает перед взглядом купца, которому сэр Уолтер Рейли пытается продать саму идею сигарет. Купец просто ушам своим не верит, когда Рейли объясняет, что курильщики делают с табаком. «Думает, уж не сошел ли его собеседник с ума?» В любом случае, — предупреждает он Рейли, — тяжело тебе придется, будешь эти палочки с горящими листьями людям насильно в рот засовывать. Как же он ошибался? На данный момент в мире около 1,1 миллиарда курильщиков, причем ежедневно появляется от 80 до 100 тысяч неофитов, а ежегодно от курения умирают 4 миллиона человек. По подсчетам... К 2025 году в одном только Китае от табака каждый год будут умирать более 2 миллионов человек. Так в чем же заключается особая прелесть этой, в третий случай, в заканчивающейся фатально удивительной привычки? Курение символизирует собой переход во взрослый мир. Угоститься и угостить сигаретой – это то, что социологи называют повседневным координатором человеческого существования – Устроить перекур на работе, на прогулке, между половыми актами – это способ сделать перерыв больше, чем просто перерывом. Это снимает стресс, позволяет оглядеться здесь и сейчас. Как сказал шотландский кальвинист, эпидемиолог Томас Маккен, курение, как и многие другие пороки, начинается как ненужное нам удовольствие и заканчивается как не приносящее никакого удовольствия необходимость. Никотин вызывает привыкание. Пусть этот факт до недавних пор и отрицался клятвенно руководителями гигантских табачных концертов. И поначалу это ведь даже еще и неудовольствие. Это волевое действие, требующее от новичка пересилить достаточно неприятное ощущение, чтобы предъявить окурок, раннее доказательство взросления. Но вскоре уже удержаться от сигареты становится актом воли, и часы без курения превращаются в беспокойные страдания. И немногим позже все составляющие курильщика, легкий, сердце, рот, будут втянуты в его судьбу, бунтующие против им же самим избранной жизни. Короче говоря... Каждый его выбор — затянуться разок-другой, открыть новую пачку сигарет, прикурить, быстро стряхнуть в последний момент пепел — лишь ускоряют конец этого выбора». Тошнотворный, вызывающий головную боль запах в общественных местах доказывает, что вопреки заявлению Ричарда Кляйна, автора книги «Сигареты облагораживают», на самом деле ничего подобного не происходит. И металлический запах, распространяющийся вглубь личного пространства сексуального партнера-курильщика, только подтверждает это. Наполненная бычками пепельница – Пепел и использованные спички свидетельствуют о том же, о чем и окурки, источающие табак, прежде чем утонуть в писсуаре. Пепельница и плевательница – определенно родственники. Продолжая тему. Направление кривой, коррелирующие физиологические последствия курения с социальным классом, подчеркивает убожество сигарет. Тут интересно будет добавить, что курение вдвое больше укорачивает продолжительность жизни вообще и здоровой жизни у бедных по сравнению с богатыми в частности. Это не маленькие, шикарные, необыкновенно аккуратные сигаретки, а жалкие цигарки, приукрашивающие собственную разрушительность. Демографическая картина курения сегодня куда точнее представлена Вудбайном, зажатым в волосатой, пожелтевшей от никотина руке вороватого солдафона – чем ароматным собранием в мундштуке с монограммой прекрасно одетого аристократа. В основании радости от курения лежит загадочность дыма. Размышлять о дыме — это пытаться ухватить его суть через что-либо столь же эфемерное, стремиться потрогать и пощупать дымку руками, сделанными из тумана. Мы представляем мысль как тончайший дым, исходящий из человеческого тела, как его легкое дыхание, что приближается к действительности в холодный день, превращая просто метафору в облачко пара. Мысль по определению запахом не обладает, и глаголы, которыми ее описывают, не отражают трансформацию дыма от темно-синего до тускло-серого – Или то, как по прошествии времени прекрасный туман привольно расстилается повсюду. Даже в этом случае мечты о курении предпочтительнее самого процесса, потому что обходятся без бычков, не облагаются налогом, не добавляют вони и без того дурно пахнущим общественным местам и не ограничивают число желанных для поцелуя губ. И ничего общего не имеют со смертью, границей мыслимого. Еще больше удовлетворения, нежели... Представлять себя курящим приносит наблюдение за курильщиками на пленке, лучше всего черно белый Свет дуговых ламп, работающих в студии, придает дыму резкость и нужный ракурс, любимый во всем мире, и вот таким он и переносится на засвеченное серебро экрана. Вечные образы вечного дыма. А тут только представьте, появляется и сам курильщик — Сигаретку, словно ножницами зажатую в пальцах, давно почивший Марлен Дитрих, снова и снова прикуривает, и знаменитая актриса вдыхает мертвый дым сигареты в свое живое тело, давно ставшая пеплом или того хуже. Переплетенные темно-серые струйки все еще поднимаются от лежащих отдельно друг от друга сигарет, также переплетенных любовников». И этот поднимающийся в тишине дым только подчеркивает эротичность их безмолвного телесного диалога на возвышающей дистанции от мокрых бычков в умывальнике. Элегантность курильщика состоит из нескольких конкретных компонентов. И есть, к примеру, бесчисленное количество способов сыграть замечательную роль камео, Тот, кто прикуривает, элегантно отказаться, например, от множества прекрасно подходящих поверхностей для того, чтобы зажечь спичку о кирпич в стене паба, о каблук грязного сапога, о щетинистый подбородок, даже здесь может быть какое-то изящество». Виртуозные представления могут включать в себя паузы, чтобы закончить предложение, пока размытый треугольник пламени передвигается по спичке в сторону пальцев, порождая необходимый для демонстрации изящества риск. Каким образом его не зажигают, с какой бы опасностью это ни было связано, пламени будет позволено только лизнуть пальцы курящего и сделать это в идеале под легчайший вздох эксклюзивно надушенного для вечера треугольника. тело курильщика. Самые изящные способы прикуривания — те, что требуют постороннего вмешательства и позволяют красиво принять дар огня. Госпожу Дитрих однажды окружили тринадцать мужчин с зажигалками, толкавшихся, ожидая ее в передней, и предложили красавице свои услуги по зажиганию ее сигареты. «Тринадцать», — сказала она, — «несчастливое число», — подошел четырнадцатый, Эрнест Хемингуэй, и его искре повезло. Конечно, есть еще множество шансов проявить свою элегантность. Это первая глубокая затяжка, удовольствие от которой призвано продемонстрировать как глубоки чувства. Этот выдох, струящийся изо рта или выпущенный через нос, раздвоенный словно борода у черта, у нас же две ноздри, сопровождаемый сентенциями, смысл которых тонет в дыму. Пепел стряхивается едва заметным щелчком по сигарете, накрашенного ногтю ухоженной руки. Бычок меланхолично раздавлен посреди размышления о судьбах мира. Люди по-разному ухаживают за своими телами и занимаются своей внешностью. В курении достаточно сложным образом сочетаются обе эти человеческие заботы, элегантное курение, все эти позы с сигаретами от первого неуклюжего тошнотворного эксперимента за гаражом до идеального вечера при перчатках в баре пятизвездочного отеля. Все это об обладании, манипуляции, уходе и демонстрации внешних границ нашего собственного тела. Разве это ничего не говорит и о нашем отношении к организму, разрушаемому сигаретами? Есть какая-то... Продолжительная прелесть в том, чтобы наблюдать за трансформацией сигареты, за тем, как ее тлеющая часть все растет, приводя ход времени в движение в пространстве, где дым символизирует прошлое, а нетронутая огнем часть – будущее. И самое чарующее – то, как дым проникает наружу в перерывах между фразами и жестами и создает в воздухе особое пространство – и время, неподвластное физическим законам. Законы, согласно которым сигарета превращается в дым, путешествующий по комнате, оставляет следы на канделябрах и пепел, который проникает сквозь страницы в ковры и мебель, обращают время вспять. Законы движения, к примеру, не мешают дыму собираться со всех концов света вместе, даже нескольких. из легких грача в саду, вдохнувшего его в перерыве между трелями, и возвращаться потом в бесцеремонно горящую в обратном направлении сигарилью. Но, конечно, такому не суждено произойти. Второй закон термодинамики гласит, что это противоречит распространяющемуся хаосу. Впрочем, это не совсем то отношение между временем и пространством, к которому я обращаюсь». Я-то говорю о пространствах, в которых дым встречает слова, и их частицы перемешиваются между звуками предложений и спускаемыми выдыхаемым воздухом из рта согласно тому смыслу, который преследуется. И я размышляю или представляю себе в дымке о том, что человек становится агентом дыма, о промежуточной точке, в которой курильщик курит сигареты, пока огонь сигареты сжигает сам себя и превращает дым из простого выброса природных элементов в желанное приспособление, искусственно произведенное для того, чтобы удовлетворять искусственно же произведенное желание. Что возвращает нас к теме, уже затронутой мною, когда речь шла о приеме пищи? Курение является собой пример круговых отношений, устанавливаемых человеком со своим телом. Курильщик, словно шимпанзе, уплетающий банан, изменяет собственное тело в ответ на проявленный им аппетит. Но курильщик не просто дотягивается до определенного необходимого ему объекта, он еще и покупает спички и сознательно перемещается в отделение для курящих. Он манипулирует законами окружающего мира, пока шимпанзе просто попадает в их ловушку. Все это обнажает особенную природу человеческого существа – Человек является точкой отсчета в нашей Вселенной, поэтому и меняет предметы, а не только взаимодействует с ними. Планирует свой досуг и вносит изменения в те времена, которых, по словам физиков, и не существует вовсе. Приходит к самому себе и видимым границам собственного тела из необычайно далеких мест – Размышляя об этом, я вознесся до таких высот, где облакоды мастирают границы артефактов, собранных в комнате. Здесь чищо бы мысли так густа, что дальше двигаться уже невозможно».